Глава 15 Медведь несется в сторону Вики, и я уже думаю, как ее защитить. Но она метает копье, которое из рога кабана, оставив себе второе с острым наконечником. Неожиданно копье, попав в медведя, вызывает сноп небольших молний, охвативших всего медведя. И тот, дергаясь, катится по земле, останавливаясь рядом с нами. Звери, еще жив, на его сотрясают разряды, мелькающие по телу. Ну а я пользуюсь моментом, бросаюсь вперед и пронзаю ему череп. Секундой позже это повторяет и моя напарница. Медведь, дернувшись, замирает. И что это сейчас было? спрашивает Вика. Похоже на разряд молнии, и если я прав, то все дело в наконечнике, который сделан из рога кабана, отвечаю, выдергивая копье. «Надо собрать кровь и выпотрошить его, пока кровь не испортилась», — придя в себя, сказала Вика, и бросилась расстилать кусок кожи для сбора крови. «Думать о том, что произошло, будем позже. Сейчас нам нужно собрать всю кровь, употребить ее с физическими и магическими нагрузками, затем съесть печень. Действуем быстро, но хоть всю кровь не собрать, нам хватает и этого количества». Напарница опять выпускает фаербол, только в этот раз вверх, чтобы не поджечь лес. Я сразу выхватываю клинок и начинаю им совершать вращательные движения на максимальной скорости, да еще и подпрыгивая, чтобы максимально увеличить физическую нагрузку. Пробую использовать магию, но мое тело скрючивает в буквальном смысле этого слова. И я валюсь на землю, чем пугаю Вику. Что случилось? Пытался использовать магию, но я говорил, что мой источник уничтожили, а каналы сожгли. Мне нужно восстановить их, с трудом отвечаю я мне кажется это бесполезно нет я вчера вычитал в записях семенова что магия хаоса способна наделять не только физической силой и выносливостью но и восстанавливать поврежденные каналы а это все означает что и разрушенный источник должен восстановиться ответил я с трудом встав принимаюсь за грязную работу по потрошению медведя работенка та еще Ведь, вскрыв брюхо, приходится руками вытаскивать еще теплые внутренности. Вика мне помогает, и, вычистив брюхо, мы с трудом оттаскиваем тела на полметра в сторону, используя для этого ствол небольшого дерева. Руками ее не перетащить, так как вес не меньше полутонны. Делаем небольшой перерыв и, разделив печень, начинаем ее есть. В этот раз она идет не так легко, как с утра, похоже, организм уже пресыщен излишками энергии. Приходится давиться, в буквальном смысле этого слова, заставляя себя есть свежую плоть убитого мутанта. Напарница с трудом, но делает то же самое, и я думаю, что делать с тушей? Староста говорил, что мясо можно сдать в трактир, а шкуры деревенские. Но такую тушу мы не донесем, да и шкуру снимать можем испортить. Большого опыта у нас в этом деле нет. Я побегу в деревню, тут полтора километра уверен, в трактире захотят купить ее, как и шкуру, жди меня здесь. А лучше залезай на соседнее дерево, так будет безопасней. Говорю я и, помыв руки, бросаюсь обратно. Добегаю минут за десять, даже не запыхавшись все таки мясо магических животных в первые часы действительно придает много сил. Стражник, увидев меня в крови, спрашивает. «Что случилось? Почему один?» «Медведя завалили. Хочу сдать мясо и шкуру». «Тогда беги в таверну. Там хозяин сейчас. Может и купить». «Давно медвежатина никто не приносил», — ответил стражник. «Где хозяин?» — спрашиваю я, как только вбежал в таверну и подошел к бармену. «Тут я. Петровичем зовут». Вышел из подсобки здоровый мужик с бородой. «Что случилось?» Авров я Медведя завалили. Здорового полтора километра отсюда. Мясо с полутонной Шкура в отличном состоянии. Можно и чучело сделать. Готов продать». «Быстро говорю». «Сколько времени прошло?» — сразу спросил хозяин. «Минут сорок, но точно не больше часа. Если кому нужно свежее мясо, еще успеет, если поторопиться. Печень уже забрали, если что», — отвечаю я. «Десять хорошин, и забираю все» и мне без разницы, что ты с ним будешь делать. Только учти, пока торгуемся, время уходит». Поторопливаю я. 20. Я же не знаю, в каком состоянии шкура. Насколько там она вообще цела? Может, и не сходиться ни на что уже», — возмущается мужик. 30 и не горошины меньше. Снимем шкуру сами и продадим в другое поселение». Отвечаю я, делая вид, что собираюсь уходить. «Хорошо, 30. Через пять минут выходим. Давно я освежательно не ел. «Надо бы и силы восстановить». Артем, зови всех работников, сообщи охраннику, что нас часа два не будет», — согласился хозяин таверны. Дальше был бег в обратную сторону. Я бежал впереди, показывая, что дорога чиста и ко мне нет. И за мной бежало почти 20 человек, которые решили поправить свое здоровье мясом свежего мутанта. До места добежали очень быстро для бега по лесу, поэтому времени было достаточно. Петрович сразу взялся руководить процессом, и из потрохов вынули легкие, сердце и почки, которые тут же разделили между всеми прибежавшими. Один из работников быстро развел костер и, достав шампура, приправы и приспособления, стал ждать, пока вырежут самые мягкие куски мяса, не попортив шкуру, которую уже начали снимать. Через десять минут над лесом распространился запах жареного мяса. Оно было нарезано тонкими, прозрачными кусочками и насажено на шампур, после чего прожарено на быстром огне. Судя по разговору, времени вымачивать мясо нет, а есть сырым проблемно из-за специфического запаха и вкуса. Поэтому его обжарят на открытом огне, чтобы было не так противно есть. На то, чтобы поесть свежательность, снять шкуру и разделать мясо ушел час. Десять человек и справились с этой задачей очень быстро. И как только все закончили подвесили над длинными жердинами куски мяса, и с ними отправились обратно в дорогу. Даже нам с Викой пришлось нагрузиться мясом, чтобы не оставлять ничего в лесу. Тридцать горошин за полдня было неплохим подарком на сегодня, поэтому я решила остаться сегодня в поселке и заняться сборкой арбалетов. Но перед этим мы почти час отстирывали вещи и отмывались от крови и грязи. Но Прежде чем заняться арбалетами, я еще раз осмотрел наше артефактное оружие, сделанное из рогов мутировавших животных. В пределах деревни их свойства сильно снижались, а вот при удалении в дикий лес их свойства увеличивались, понимая, что светить таким оружием лишний раз не стоит. Я попросил напарницу сделать небольшие чехлы, которые будут их скрывать. Ну а сам сходил к плотнику и забрал заготовки для арбалета. Там же у него прикупил пару месок, хороший клей и кожаный шнур с прочной веревкой. До вечера собирал первый арбалет и провозился с ним немало, так как точной конструкции не знал, и пришлось дорабатывать некоторые конструкторские изъяны. В итоге один арбалет был готов, и я даже опробовал его на обычной деревянной заготовке без наконечника, стрельнув в стену. Деревянный пруток воткнулся на два сантиметра и разлетелся в щепки, а сила удара удивила даже Вику, которая вначале со скепсисом смотрела на мои потуги собрать арбалет. Осмотрев готовый арбалет, я понял, что второй теперь сделаю быстрее, хотя сама конструкция в итоге вышла далекая от совершенства. Убрав его в чехол, который сшила для меня Вика, пока я занимался сборкой, мы отправились в таверну ужинать. Обед пропустили, так как после такого количества съеденного мяса нам кусок в горло не лез. Но к вечеру организм переварил все мясо и требовал добавки. В этот раз никаких разносолов не заказывали. Деньги, а в данном случае горошина, требовалось экономить. Поэтому каша с кусочками курицы, свежий хлеб, компот, по куску пирога и, собственно, все. Пиво брать не стали так как я вычитал, что алкоголь ухудшает усваиваемость мяса мутировавших зверей. Еле молча, так как устали, да и особых тем для разговора не было. А к концу ужина к нам подсел один из молодых парней, недавно вошедших в таверну в компании трех человек. «Добрый вечер, не помешаю», — спросил он, а я, оторвавшись от пирога, посмотрел на гостя. Лет двадцать пять, одет в дорогую кожаную одежду, купленную явно в крепости. Тут такую не продают. Двигается обычно. Непрофессиональный боец и не рейнджер. «Добрый, с чем пожаловали?» — спросил я, внимательно посмотрев на гостя и заметив, что Вика немного напряглась. Слышал, что вы сегодня медведя завалили, и он вас даже не поранил. Сказали, что везучий очень». «Мы из города приехали, хотим расширить каналы. Нам нужен местный, который поможет в добыче магических зверей. Желательно медведей», — сказал улыбнувшись парень. «Медведь может и за месяц не попасться, а потом в одну ночь встретите сразу трех, и на этом поход в лес закончится», — ответил я, посмотрев в сторону его друзей, которые сидели в центре зала. «Тут согласен, как повезет, но я хотел бы нанять вас, чтобы вы сопроводили меня и моих друзей в лес добыть несколько камней, «И нам нужны свежая кровь и мясо», — предложил парень. «Мы — обычные варнаки, наша зона ответственности южнее, почти день пути. Да и надолго мы не можем уйти, у нас важная встреча через день, поэтому вынужден отказать», — сказал я и принялся доедать пирог с творожной начинкой. «Я хорошо заплачу. Десять горошин». «Неинтересно. Мы сегодня на Медведя тридцать горошин сделали, так что неинтересно». «Прости, но мы хотим посидеть в одиночестве. Нам с напарницей нужно обсудить кое-какие дела, в том числе и личные», — сказал я, делая намек, чтобы он оставил нас. «Извините, что отвлек, – сказал парень, и встав, отправился обратно к своему столу. «Почему ты не согласился?» — спросила Вика. «Во-первых, их четверо, и случись в лесу конфликт, сила будет на их стороне. Во-вторых, десять горошин за такое дело мало» он придет на все готовое сожрет свою долю печени выпьет крови и станет немного сильнее, не приложив никаких усилий. мы в это время будем рисковать своей жизнью, да и мне кажется они еще вернутся такие не привыкли что им отказывают ответил я действительно когда мы закончили и рассчитали с официантом вся четверка направилась к нам еще раз извиняюсь, но готов предложить двадцать горошин сказал он встав рядом со столом. Присаживайтесь. Как понимаю, вы не совсем понимаете причину отказа. Поэтому, чтобы не возникло обиды с вашей стороны и недопонимания, я вам все разъясню. Проживание в данной гостинице стоит 5 горошин в сутки. Еда обходится еще в 3. Если к этому добавить сопутствующие расходы на снаряжение и оружие, то выходит около 11 горошин. Еще 3 горошины мы должны заплатить обязательный сбор для варнаков в казну. Итого. Выходят 14 горошин, а вы предложили вначале всего 10. Второй причиной отказа стало то, что я не могу обеспечить безопасность больше, чем еще одного члена моей группы. Всех четверых я при всем желании не смогу взять с собой. Ведь в случае непредвиденной ситуации с меня могут спросить ваши родственники, а эти проблемы мне точно не нужны. Надеюсь, я вам доходчиво все разъяснил. «Тут вполне хватает охотников и рейнджеров, способных проводить вашу группу в дикий лес и обеспечить свежим мясом», — рассказал я. «Я хочу, чтобы ты отвёл нас в дикую зону и добыл нам двух, а лучше трёх зверей. Нам нужны только кровь и печень», — произнес парень. «Я же сказал, что неинтересно», — ответил я, внимательно наблюдая за четвёркой. «Хорошо, сколько ты хочешь». «Вы же не отстанете, как я понимаю», — устало вздохнув, спросил я. «Нет» так какова цена пятьдесят горошин возьму только одного из вас деньги вперед выходим завтра с утра вернемся поздно вечером других предложений не будет жестко сказал я хорошо пойду я один друзья наймут других сопровождающих меня зовут петров игорь олегович барон можно просто игорь вы же бывшие аристократы поэтому нормально сказал парень подошедший ко мне первым ну игорь мы так не договаривались да еще пятьдесят горошин за эти деньги можно нанять четыре отряда Попытался отговорить парня один из его друзей. «Я так решил, а по поводу цены посмотрим, кто выйдет с прибыточным и кто больше трофеев соберет», произнес парень и, посмотрев на меня, добавил. «Где завтра встречаемся и что с собой брать?» «Первый раз в диких землях», — спросил я. «Да, вот, решили попытать счастье, да и развитие стало тормозиться. Посоветовали съездить сюда, чтобы получить рывок в развитии». «Хорошо, тогда пошли смотреть твой инвентарь. Доспехи, оружие что возьмешь с собой», — сказал я, вставая. Ну пойдем. Ну ты зря переживаешь. Мы купили в крепости походный комплект. Сказал парень, вставая вслед за мной. Через пять минут он вытащил на улицу, где я его ждал. Мне пришлось попросить вынуть все вещи. И я отметил, что в целом они неплохо экипированы. Да и вещи не из дешевых. Ну как? Все нормально? спросил он. Да, только не хватает запаса еды на три дня. Правила написанные кровью нужно соблюдать. Поэтому прикупи сухого мяса орехов и сухарей. Палатку можешь не брать, если возникнет непредвиденная ситуация и заночуем в лесу, спать придется на дереве. На земле быстро сожрут и даже кусочка не оставят, а на дереве относительно безопасно. Собираемся рано утром в пять утра в таверне. Легкий завтрак и идем в дорогу. Бумагу я у погранцов сделаю, чтобы вопросов не возникло. Ответил я и, попрощавшись, отправился к пограничникам за разрешением, а затем в свой номер. Спать легли рано, да и устали за сегодня очень сильно, так как к вечеру заряд бодрости стал заканчиваться. И после захода солнца нас начало рубить в сон, причем обоих. Ночь прошла без снов, и я даже проснулся в том положении, в котором заснул, что было очень непривычно. Легкая разминка, душ, и вот мы спустились в трапезную с рюкзаками и подготовленными комплектами доспехов. К моему удивлению, внизу нас ждал Игорь, который зевал и явно не выспался. Коротко поприветствовав, заказал всем тарелку каши и компот, после чего быстро поели. Выйдя во двор, оделись в доспехе, помогая друг другу, убедились, что все сидит нормально, направились к выходу. В этот раз я решил направиться на участок Вики и провести охоту там, хотя разрешение нам выдали совсем на другой участок. Не знаю, что меня побудило. Но какая-то тревожность была, поэтому принял такое решение, не особенно раздумывая над причинами. Конечно, мы зашли в лес прямо напротив деревни, а, пройдя километр, свернули на юг вместо севера. Для охоты на участке моей напарницы достаточно было ее присутствия, поэтому уведомлять никого не нужно, хотя и рекомендуется это делать. Арбалеты мы оставили в номере. Решив не светить таким оружием раньше времени, поэтому шли со стандартным набором оружия. У Игоря был легкий щит, меч и длинный кинжал из брони, кожаная одежда с плоскими горизонтальными пластинами из металла. еще наручи, щитки для голени, ну и, конечно, рюкзак со всем необходимым. Я шел первым, за мной Игорь, а замыкала Вика с двумя копьями в руках. Почти час двигались параллельно дороге, и только достигнув отметки участка 94Б, Повернул на восток. Первые камни, которые попались нам по дороге, я не трогал. В одном случае был маленький размер, а в другом неудобно росли деревья, поэтому прошли немного дальше. Приметив нужный камень, я сказал. «Стоп, ждите меня рюкзаки снять, приготовиться к схватке». Обойдя поляну, где лежал камень сил, и убедившись, что других поблизости нет, я спросил. «Ну что, Игорь, постоишь в стороне или готов рискнуть вместе с нами?» А давай с вами, если уж такая прекрасная девушка способна противостоять монстрам, то уверенно я смогу, ответил барон. Ну что же, становись рядом с Викой и прикрываешь ее щитом. Главное, не геройствуй, и дай ей ударить копьем, если зверь понесется на вас. Готовы? Спросил я. Да. да. Синхронно ответили они. Начали. Произнес я и наступил на камень. Резкая зубная боль, а следом еще одна. Сразу всплеск адреналина в крови от осознания, что камень был не одинарный, а двойной, хотя внешних трещин я не заметил. Небольшой эффект замедления времени, и я сразу замечаю двух ежиков: большого, который появился передо мной и маленького, рядом с напарницей. «Бейте вторую цель!» — крикнул я, и силой метнул копье в самого крупного ежа, прикрываясь щитом. Ёжик тоже не стоял без дела, а ощетинившись иглами, выстрелил ими в мою сторону. Сделал он это так быстро, что я даже не успел испугаться, а мое копье пронзило его насквозь, выйдя с другой стороны. Увидев, что цель как минимум обездвижена, разворачиваюсь в сторону напарников и вижу, что Вика уже пронзила голову второго ежа размером с крупную собаку. Следом приходит боль, и я понимаю, что в теле застряло несколько иголок. Как минимум три в ногах, две из которых в правой и одна в правом плече. «О, черт, зацепила!» — крикнул я и, оглядевшись, отпустил щит, после чего с трудом выдернул первую иголку, засевшую в правой руке. От самих игл шло легкое, не менее, и это мне не понравилось. «Как ты?» — спросила подбежавшая девушка. «Пока не знаю, походу иглы отравленные. Давай, потроши ежей, нужно их мясо, да и кровь для барона!» — ответил я и принялся за следующую иглу. Избавившись от них, почувствовал легкое головокружение и уселся прямо где стоял, обратив внимание, что щит прикрыл меня от большинства игл, так как в нем сидела их с десяток. Очень опасный противник. Будь я один и без щита, еще неизвестно, чем бы окончилась наша схватка. Достал из кармана рюкзака малое зелье исцеления, положил его рядом, пока решив повременить с приемом. Если верить прочитанному в записях Семенова, то преодоление различных трудностей позволяет развивать не только физическую силу и каналы, но и сопротивляемость организма различным ядам и укреплению иммунитета. Через пять минут Вика принесла мне пол-литра крови, которую я тут же выпил, оставив пару глотков девушки. Затем она занялась потрошить ежей, начав с маленького, и так как барон претендовал только на печень, мы разделили сердце. Постепенно, не менее, стало проходить, а раны немного подзатянулись уже после того, как я выпил кровь. Понятно, что они сразу не зажили, но в любом случае организм уже боролся с отравой и неплохо справлялся. Чтобы восстановиться, решил сделать привал на час. Тем более, что основную задачу мы уже выполнили. Поэтому развели костер и наделали шашлыков из мяса, которое было очень нежным и вкусным. Тем более, после термической обработки Оно почти не теряло своих свойств и было полезно в течение двух часов. Около десяти килограмм мы взяли с собой, решив отнести в таверну и попросить там приготовить на ужин, ведь мясо оказалось действительно вкусным. «А как ты догадался, что зверей будет двое, или ты сразу заметил это по камню?» — спросил Игорь, когда мы ели. «В момент разрушения камня я чувствую боль, а если появляется несколько зверей, то боль частая, по количеству зверей, поэтому сразу и крикнул, чтобы вы сосредоточились на второй цели», — ответил я, поедая вкуснейший шашлык из сочного мяса. «Это у тебя врожденное? – удивился барон. «Нет, лишили ядра и разрушили мои каналы. Я с трудом выжил, а так как по документам я маг, то меня отправили сюда, в Варнаки на поселение». «Да ладно, я же видел, как ты пытался активировать магию, и не скажу, что она у тебя полностью отсутствовала». «Может, не все так плохо?» — спросил Игорь. «Возможно, но магичить я пока не могу», — ответил я, переглянувшись с Викой, которая незаметно кивнула мне. «Судя по моим попыткам, мои каналы и источник потихоньку восстанавливаются, а значит, способ с кровью работает». К тому моменту, как мы двинулись дальше, солнце уже было высоко, но до обеда еще есть время, ну, а я уже полностью восстановился. Вторую цель нашли очень быстро и действовали так же. Встав в нескольких шагах позади меня, мои спутники приготовились, а я крикнул. «Начали!» — наступил на камень. Привычная зубная боль, и вот передо мной стоит лиса, скалящая зубы, но не торопящаяся нападать. «Вика, давай ты молнией!» — крикнул я, не оборачиваясь. Сразу поняв, что я имел в виду, она метнула копье, от которого лиса сумела увернуться, но все равно оно задело ее слегка и, молнии ударили по рыжему зверю, заставив того задергаться в конвульсиях. Тут уже я подскочил с копьем и ткнул им точно в глаз, пронзая мозг. «Собирай кровь и потроши», — сказал я, встав и осматриваясь. Что-то в окружающей обстановке мне не понравилось, но пока было непонятно, что меня насторожило. Да и лиса почему-то не нападала сразу, осталось практически стоять на месте, что довольно необычно для мутировавших зверей. В этот раз мы не брали кровь, оставив ее барону, но съели почки и сердце, а чувство тревоги меня не отпускало, постепенно нарастая. — Так, давайте искать укрытия, тут неподалеку были большие сосны, заберемся на них и переждем там, — тихо сказал я, когда Вика закончила снимать шкуру со зверя. — Что случилось? — спросил Игорь. «Что ты чувствуешь? Что-то необычное есть?» — спросил у барона. «Нет ничего, хотя я... Да, небольшое беспокойство, чувство тревоги, но к чему это?» — удивился он. «Вот и я не знаю, и лучше выяснять это, сидя на дереве. Боюсь, что ничем хорошим это быть не может», — ответил я. «Так Гон же был неделю назад и при этом второй раз подряд. Такого давно уже не было». «Так, давай рассуждать будем, сидя на дереве. Пусть лучше я ошибаюсь и буду выглядеть глупо, но зато живым, чем строить из себя героя и гнить потом в лесу. Если, конечно, останется, чему гнить. Местные звери обычно не оставляют после себя даже скелетов», — ответил я. Быстро собрав вещи и помыв руки, мы все направились в обратную сторону. Благо деревья росли недалеко, и нижние ветви были не очень высоко, что позволило подняться наверх без особых проблем. Вначале залезла Вика и скинула веревку, перекинув ту через ветку, затем подняли вещи и залез Игорь. Ну а следом забрался я. Сидеть на сосне, пусть и большой, не так удобно, по сравнению с дубом, у которых обычно хватает места для комфортного размещения. Почти час мы тихо сидели на ветвях, привязав себя для страховки на всякий случай, прежде чем по лесу. Прошла волна необычной магии, заставив нас замереть от страха в буквальном смысле этого слова.